565. Гуру. Поднять сознание над жизнью пучиной, возвысив его, будет единственным возможным решением. Иначе затянутого в своей воронке течения бурного потока материи плотной. Барахтуются в нем люди, хватаясь за все, за что может уцепиться рука, и пытаясь утвердиться и удержаться хотя бы за соломинку. Но несется поток, увлекая собой всех, кто в нем. Не может служить опорой для духа ничто, что от мелькающих явлений текущего момента. На них твердыню духа строить нельзя. Только на камне вечного основания жизни можно воздвигнуть ее.